Глава сороковая. Рассвет ещё не наступил, когда Амар и Бернард проснулись. Они обменялись нежным поцелуем, а потом молча встали и начали надевать доспехи и оружие. Как только они закончили, рядом с Альковым послушались шаги, и дорога сдвинул плащи в сторону. На уродливом широком лице Марата застыло мрачное выражение. «Бернард!» — пророкотал он. «Рассвета близок! Они пришли!»